и дорогая. Меня в штабе спросили, в Питер хочешь? Тут лодка должна была на праздник в Питер идти, а у них не комплект. И я ответил, конечно, хочу. Сейчас же побежал, переоделся, как человек. Мотыльком на пирс внутрь нырнул и отвалили. А в Питере хорошо. Я люблю, когда хорошо. Тогда жизнь объятия свои распахивает, хватает тебя, прижимает, и ты чувствуешь, что внутри у всего есть пульс. И все это до першения в носоглотке. Так, ну, в общем, здорово одним словом. Что там говорить? Я и Петровичу тогда заметил. Здорово, да. А Петрович это командир. Мы с ним немедленно, как только напротив Петропавловки утихомирились, в ресторане очутились. Я и моргнуть не успел. И женщины, конечно. Эх, вот когда мало женщин, это все-таки нехорошо. А когда их много, и все они такие кругленькие, симпампулечки, что ущипнуть невозможно, то это просто отлично. Я люблю, когда кругленькие, и еще ручки у них такие пухленькие, потом щечки, носик и ножка в туфельке. Вот чтобы она в туфельке обязательно была. И еще такая состежка, Или, как это сказать, чтобы она эту ножку охватывала. Вот. А пахнет, как от них. Господи, как от них пахнет. Я и Петровичу сказал, на что он, конечно, кивнул. Он вообще говорит не мастер. Так что кивнул со слезой. А тебя-то пробирает и внутри деревенеет. Ох, думаю, вот ведь пробирает, да еще деревенеет. Но что тут говорить? Потом встать невозможно, если только с трудом. А после мы по мосту с девками на такси ехали. И с нами один Гражданский увязался. А я девкам со значением. Песню знаете, где дорогая не узнает, какой у парня был конец. И они как грянут. И дорогая не узнает. А мы как раз мимо нашей лодочки проезжаем. И тут Гражданский оживает и изрекает. А вы знаете, что я на этой лодке командир. Петрович даже охуел. Поворачивается ко мне и шёпотом: "А я тогда кто?" И уже в Балтийске, я к штурману подхожу и на ухо ему тихо: "Подойди к командиру и скажи, что в Питере шёл ночью по мосту, и вдруг машина, а из машины песня про дорогую". И он подошёл, а Петрович обрадовался «Да как заорёт: "Во! Так это ж мы ехали!" И засветился весь Да, люблю человеку сделать приятное.